58. -я. Помолвка не за горами. Лимар «Я отсутствовал не так уж и долго, а здесь такие новости». Задумчиво хмыкнул отец, окидывая меня внимательным взглядом. Хотелось сказать, что в моей жизни его нет уже давно, но я промолчал, не желая портить настроение. После прекрасного ужина в поместье Ролана, который растянулся и закончился чуть ли не за полночь, так как никто не хотел расходиться, я решил сделать следующий шаг — оповестить отца о том, что скоро женюсь. Несколько дней не мог найти себе места, ожидая его появления, и вот он наконец-то вернулся домой. Я не желал оттягивать бракосочетание и грезил им, словно ненормальный. Но для того, чтобы превратить задуманное в реальность, требовалось сначала получить согласие от главы семьи, который вечно пропадал по делам короны, «Ты уверен, сын?» — спросил родитель, сидя передо мной в кресле, закинув ногу на ногу. «Уверен», — кивнул я. «Я выбрал девушку себе в супруге». «Хорошо», — пожал плечами он. «Просто, если честно, я надеялся, что ты выберешь девушку статусом повыше». Не сдержав эмоций, я одарил отца гневным взглядом. «Для меня это неважно», — сверкнул я негодованием в глазах. А для нее? Так, хватит! вмешалась бабуля, махнув рукой. На самом деле спросить твое согласие не более чем простая формальность. Этот брак благословил сам Его Величество. Серьезно! скинул брови отец, явно пораженный услышанным. Серьезно! кивнула бабушка. Был ей так благодарен, что не описать словами. Она всегда занимала мою сторону всегда была рядом, защищая и оберегая. Ты отсутствовал почти два месяца, Остон. И за этот срок Лимар изучил твою документацию и отчеты, начал приводить в порядок веренную под твой надзор территорию, получил разрешение короля создать детский дом для детей и нашел свою любовь. Он уже не пятилетний мальчишка, если ты не заметил. Хотя, судя по тому, как часто ты уделяешь внимание своей семье, то, скорее всего, действительно не заметил. Бабуля была рассержена. Она всегда воспринимала в штыки равнодушие отца. Ее трогало то, что родитель смотрел на меня, как на чужого. А вот я с этим уже смирился. — Я доверенное лицо его величества, — вздохнул герцог. И на лице родителя отразилась усталость. — Ты же понимаешь, что это моя работа. — Понимаю, — кивнула бабуля я не осуждаю. Меня возмущает другое, что ты не доверяешь собственному ребенку. «И тебе известна причина всему этому». Родитель прикрыл глаза, откидывая голову на спинку кресла. «Не хочу, чтобы Лимар столкнулся с тем же, чем и я в молодости. Ролана не такая». Заговорил я, не желая ругаться. Ей плевать, какой у меня титул. «Ты бы для начала разобрался, Остен» а потом уже вешал ярлыки», — качнула головой бабушка, вздыхая. «Я познакомилась с этой девушкой и скажу, что она прекрасна. Причем как внешне, так и внутренне». Графиня создала свое дело, закрепляя права на его владение королевской печатью. «Она смышлённая, с добрым сердцем, не читая всем этим пустышкам, титул которых тебя устраивает». Отец медленно приоткрыл глаза, смотря на свою матушку, которая на его памяти впервые в жизни молодой девушке отзывалась лестно, причем настолько. «Я буду несказанно рада, если Ролан и Элемар станут супругами», кивнула моя старушка, ставя точку. «Что ж», вздохнул отец, «раз вы уже все решили, то мне остается только принять ваши доводы и дать свое согласие». Надеюсь, сын...» — он перевел внимание на меня. Она действительно так хороша, какую ты ее себе представляешь. Спустя некоторое время я несся верхом на Арасе счастливой до невозможности. Теперь ничего не могло встать между нами. Теперь я точно знал. Совсем скоро Ролана будет моей невестой. Мне хотелось рассказать ей и поделиться радостью, что отец дал согласие на наши отношения поэтому гнал коня во весь опор, пребывая в нетерпении и желая увидеть улыбку на любимых устах. Проехав мимо склонившихся стражей, охраняющих врата поместья Верейн, я остановился у крыльца, спрыгивая с Сароса чуть ли не на ходу. «Лимар!» — улыбалась бабушка Ролана, распахнувшая мне дверь. Поприветствовал пожилую даму. «Ролана с детьми и Торосом на заднем дворе!» — оповестила меня леди Мейлин. «Можно?» — спросил я разрешение пройти к ним. «Безусловно», — закивала она. Ланочка почти все утро просидела в кабинете. Что-то там писала. «Хорошо, что ты приехал». Пересек холл, за ним прошел в гостиную и оказался на заднем дворе, за которым брал свое начало сливовый сад. «Лимар!» — кинулся ко мне Льюис. «Привет, дружище!» — махнул ему я, подмигивая засмущавшейся Аннетти и встречаясь со взглядом любимых глаз. Моя графиня была сегодня просто бесподобна, в легком воздушном платье персикового цвета. Она будто не шла, а плыла ко мне навстречу, ласково улыбаясь. «Привет». Выдохнул я, желая прикоснуться к этой хрупкой девушке и притянуть ее к себе, впиваясь в губы. По коже побежали мурашки. Я присмотрю за детьми. Так вовремя появилась за спиной бабушка Ролана. «Прогуляйтесь по саду». «С радостью», — улыбнулась моя синеглазая. Неспешно направились через весь двор, ступая в тень сливовых деревьев. то последовал за нами. «Бабушка сказала, что ты всё утро работала», — заговорил я, переплетая наши пальцы и стискивая их. «Да, составляла список всего необходимого для детского дома». Сегодня Инесса развесила объявление о наборе слуг и тех, кто будет приглядывать за детьми. Как и давать им знания. Ты у меня такая умница, улыбнулся я, останавливаясь и всем сердцем желая прикоснуться к ее слегка приоткрытым губам. А я договорился о страже, который будет охранять территорию детского дома, как и тех, кто на ней находится. Спасибо, шепнула Ролана, смотря так соблазнительно. Затаив дыхание, я положил руки на осиную талию, притягивая девушку к себе. Ролана кокетливо хлопнула ресницами, все понимая, а затем чуть приподняла подбородок. Мгновение и наши губы, столкнувшись, приоткрылись. Язык проник внутрь, лаская. Я вновь жар потел, манящий, сводящий с ума, лишающий рассудка. Скорее бы она стала моей женой. Промелькнула мысль в голове. Отец, тяжело дыша, я отстранился от графини, не имея возможности оторвать взгляды от влажных после поцелуя губ. Отец дал разрешение на наше отношение. «Правда?» — Задержала дыхание любимое. «Я так рада». Она прижалась ко мне тесно и соблазнительно, отчего голова пошла кругом. «А уж я так рад». Прохрипел, с трудом удерживая себя в руках. «Хочу», — набрав полную грудь воздуха, продолжил. «Хочу объявить всем о наших чувствах». «Помолвка?» — округлила глаза графиня, чуть отстраняясь. «Именно», — широко улыбнулся я. «Ты не против?» «Не против», — прозвучал обжигающий шепот в ответ. «Тогда...» Я неспешно поглаживал девичу поясницу. Тогда предлагаю объявить о ней на королевском турнире, который его величество устраивает каждый год примерно в это время. Разговоров и обсуждений будет много, вздохнула Ролан. Но вместе мы совсем справимся, прошептал я в чувственные губы, соединяя их в поцелуе и окунаясь в круговорот эмоций.